Глава третья. Ёлка. Петрову было четыре года. Он проснулся раньше родителей не потому, что сегодня была ёлка, на которую его должны были повести, а потому что в четыре года он всегда просыпался рано. Было ещё темно и пахло кошками, потому что бабушка подарила в комнатку Петрова полосатый половичок, скользивший по линолеуму, а у самой бабушки был кот, которого почти никогда не было дома. Петров видел... бабушкиного кота всего один раз. До встречи с ним Петров представлял, что с котом можно будет поиграть, но это оказался зверь размером едва ли не с самого Петрова. Играть кот не хотел. Кот хотел только лежать на кровати, такой высокой, что Петров не мог на нее забраться самостоятельно. Половичок постирали, но от этого он стал пахнуть кошками еще сильнее. Первым делом Петров прошел в туалет по длинному темному коридору. В конце коридора была дверь, и был свет уличного фонаря, падавший сбоку из кухни, дроблённый стеклом кухонной двери до тусклых радужных перьев, лежащих на стене и полу. Чувство, что посещало Петрова, когда он проходил по коридору, можно было назвать готическим, настолько размеры самого Петрова были несоизмеримы с размерами коридора. А само готическое чувство брало начало в каких-то первобытных чувствах. Когда никакой архитектуры ещё не было, Но людям нравились и одновременно людей пугали открытые пустые пространства. На двери туалета была прибита пластмассовая фигурка веселого мальчика, писающего по широкой дуге. Петров не понимал причин этого веселья, тем более что фигурка была повернута лицом к идущим в туалет, а щеки у мальчика были совсем уж какой-то нездоровой пухлости. Когда Петров видел эту фигурку, он всегда неосознанно трогал себя двумя пальцами за шею, проверяя лимфоузлы. потому что однажды они у Петрова воспалились, и его отражение в зеркале разбарабанило до такой же степени. Свет в туалете родители никогда не выключали, зная, что Петров опасается темноты. Причем не всякой. Темноту в своей комнате он как-то переносил. А именно темноты туалета и ванной. Скорее всего, из-за того, что там как-то по-особенному пахло взрослыми, будто это была их территория, помеченная именно ими. А маленький зверь... каким Петров пока по большей части являлся, чувствовал, что территория не его. Туалетная комната была узкой и напоминала Петрову колодец с лампочкой на самом верху. В углу под потолком всегда жил паук, и Петрову было спокойнее видеть паука при включенном свете, нежели предполагать, что паук уже спускается к нему на паутине, пока он сидит на высоком унитазе, холодном, как стетоскоп местного врача. Смывать за собой Петров пока еще не мог, шнур был слишком высоко, а кроме того порождал жуткие звуки ревущей воды раздававшиеся сразу отовсюду словно смыв должен был происходить не в самом унитазе словно всю комнату должно было засасывать в сливное отверстие после каждого использования петров вернулся к себе даже не заглянув к родителям в комнату очень редко зверю внутри него хотелось приобщиться к стае и потешить инстинкт самосохранения лежа в безопасности между двумя большими людьми. Петров пока и родителей-то особо не считал родителями, а видел в них только две абстрактные фигуры, две передвигающиеся по дому, горы, то и дело обращающиеся к нему с играми и разговорами, а в основном говорящие только друг с другом, причем как только они начинали разговаривать между собой, Петров терял к ним всякий интерес. Его слух лишь автоматически начинал отделять слова, которые были ему знакомы. простые. бытовые слова, которыми он и сам пользовался каждый день, от тех, которые были ему еще непонятны. Так было еще и с радиопередачами и с телепередачами. Иногда можно было домыслить, что имелось в виду, по знакомым словам, которые окружали незнакомое слово. Если он слышал, например, «Курляндия», а вокруг было про принца, войска, которые вторглись на землю Курляндии, то Петров предполагал, что это какая-то маленькая страна, Петров знал, что его страна огромна, потому что об этом без конца отовсюду говорили. Словосочетания типа «Сколько-то там центнеров с гектара» были ему настолько непонятны, что он и вовсе пропускал их мимо ушей. После туалета Петров хотел пойти в большую комнату, чтобы включить телевизор, но предположил, что еще настолько рано, что по телевизору не будет ничего, кроме настроечной таблицы сигналов спутника «Орбита-4» — «Восток» центрального телевидения. и длинных пугающих гудков, как в телефоне. Родители поставили елку, чтобы порадовать Петрова, но для Петрова это было пока только не очень понятное сооружение с несколькими цветными шарами, тонкими полосками фольги на ветках и гирляндой, которую нельзя было включать без разрешения. Родители больше радовались этой елке, чем сам Петров. Еще Петрова должны были вести на какую-то елку, где должны были быть настоящий Дед Мороз и снегурочка, но Петрова И это как-то не слишком впечатляло. Петров пока сам не знал, как описать состояние, в каком он находился. Собственно, поскольку он находился в этом состоянии постоянно, то оно казалось ему нормальным. Но вообще первые несколько лет своей жизни он был как бы потерявшим память. Ему то и дело казалось, что он силится что-то вспомнить, а от того, что вспоминать было нечего, личности его нужно было за что-то зацепиться. Фальшивые воспоминания Так и лезли ему в голову. Книжный шкаф отца стоял в комнате Петрова. Петрова потрясало, как взрослые люди, взяв книгу, поклеванную черными знаками, начинали читать, причем если Петров давал разным взрослым ту же книгу, открытую на той же странице, взрослые, как сговорившись, начинали читать одно и то же. Отцовских книжек с картинками, стоявших на такой высоте, чтобы Петров мог их взять, было не так уж много. Петров вытащил их все. Положил на свой столик, включил настольную лампу. Кнопка настольной лампы, ее щелчок и зажигавшийся, при этом свет, нагревавший металлический колпак лампы, впечатляли Петрова больше, чем обе елки, нынешнее обещанная вместе взятые. Была зеленая книга про фокусы. Странно, что у отца она была, потому что никаких фокусов Петров еще не видел. Петров видел выступление Кио по телевизору, и как бы отец не объяснял Петрову, что ящиков два, что женщина-ассистентка, когда залезала в ящик, поджала ноги, а Кио просто пилил пространство между двумя ящиками, Петров все равно ему не поверил, потому что слова отца — это одно, а то, что Петров видел собственными глазами — это совсем другое. Вот, например, когда отец объяснял ему про комбинированную съемку, что в «Старике Хатабучи школьники и джин летают не по-настоящему, у Петрова не было никаких сомнений, что отец говорит правду, потому что Несмотря на весь подвижный фон за ковром с самолетом, было видно, что ковер лежит на месте. Тут Петрову нельзя было обмануть никак. Из книги про фокусы Петров не пытался узнать никаких секретов, по сути дела, его впечатлил только один фокус, а остальные прошли как-то мимо его внимания. Манипуляции с исчезающими картами были забыты сразу же во время просмотра, потому что Петров видел не сами карты, а лишь верчение руками. Когда фокусник достал кролика из шляпы, Петрову понравился не сам фокус, а белый кролик, подвешенный за уши. В книге про фокусы Петрову нравились люди, нарисованные просто, обычными линиями, но при этом похожие на людей. Петров не мог представить, что так великолепно может нарисовать живой человек. Ему казалось, что это некое устройство, которое печатает книги, выполняет еще и иллюстрации к ним. Петров просто не представлял, как можно перенести обычный рисунок в книгу, кроме как посредством какого-нибудь заклинания. Ему представлялось, что там, где делают книги, иллюстрации сами выступают на бумаге. Сам процесс книгопечатания Петрову был известен, потому что отец показал ему литеры печатной машинки и сказал, что в том месте, где печатаются книги, есть тоже такие же буквы, только много, что эти буквы вставляются в специальные ящики, смазываются краской, а потом этими литерами давят на бумажные листы. В это Петров верил безоговорочно, потому что это совпадало с его понятиями правдоподобности. Только Петров не понимал, откуда там, где печатают книги, знают, какие буквы куда укладывать. Отец объяснял, что у каждой книги есть автор. Живой человек показывал, что в некоторых книгах с его книжной полки есть даже фотографии авторов. Но как раз в то, что живой человек вроде отца и матери может написать книгу, Петрову верилось слабо. Петрову думалось, что существует совершенно другой сорт людей, не таких, какими бывают обычные люди, которые придумывают книги, музыку и рисуют мультфильмы. «Ты когда вырастешь, тоже сможешь написать книгу», сказал отец после того, как многократно увидел недоверие Петрова. Но в этих словах отца содержалось сразу два очень сомнительных для Петрова утверждения. Во-первых, что Петров сможет написать книгу, Про что? Как это вообще делается? А во-вторых, что Петров вырастет. То есть Петров, конечно, был не против стать огромным, как люди вокруг него, но фраза «Через 20 лет ты будешь примерно как я» ничего для него не значила, а точнее значила «Пройдет так много времени, что можешь считать, что пройдет вечность, так что большим ты не станешь никогда». Еще одна книга с картинками была руководством по ремонту автомобиля «Москвич». В этой книге совершенно не было людей, там были только схемы, непонятные Петрову, но он все равно листал эту книгу в мягкой обложке. Петров искал в тексте знакомые буквы, первую букву своего имени и первую букву алфавита. Петрову не нравилось, что первая буква его имени выглядит так просто, как обычная загогуленка, как половина бублика. Первая буква алфавита выглядела посолиднее. Отец стирился объяснить Петрову, что первых букв алфавита было на самом деле две. Одна похожая на скат крыши, а вторая была приземистой сгорбленной буковкой, и обе эти буквы обозначали один звук. Но душа Петрова пока не переносила таких сложностей, потому что первая буква имени Петрова выглядела одинаково и большой, и маленькой. Петров несколько раз пролистал книгу от начала до конца, и все равно большую часть времени у него заняло разглядывание целого неразобранного автомобиля. Петрову было жалко, что это не та машина, которую он однажды видел на улице. У той машины спереди был блестящий олень с рогами, которого так и хотелось оторвать и положить в карман. Самое интересное в этом автомобиле с оленем было то, что на самом деле Петров не видел его на улице. Петров увидел его по телевизору, а потом ему приснилось, что он увидел его на улице, причем во сне шел дождь, и Петров был одет в свой желтый дождевик, И у Петрова на всю жизнь осталось воспоминание, что в тот момент, когда он увидел оленя на капоте, на олене лежали редкие круглые капельки воды, а по капюшону дождевика стучали капли, и звук капель был особенно отчетлив в замкнутом пространстве на капюшона. Петров вспомнил, что этой ночью ему приснилось, что он с какими-то друзьями плывет на плоту по гладкой воде, а плот раздвигает собой что-то вроде камышей. Это было странно. потому что не было у Петрова пока друзей, с которыми он мог вот так вот плыть. Они и во сне оставались неопределенными молчаливыми фигурами. Был еще часто повторяющийся сон, видимо, навеянный каким-то фильмом про войну. Петрову снилось, что он смотрит в стереотрубу из окопа и видит чистое белое поле с редкими кустиками и далекими развалинами. Во сне страшный холод, и только когда Петрова окликают, и подают ему зеленую металлическую кружку с чаем, тепло горячей кружки просачивается через перчатки, надетые на руки Петрова. На моменте с этим чаем Петров всегда и просыпался. Проблема с этим сном была в том, что человек, подававший ему чай, был в немецкой форме, и Петров чувствовал к нему симпатию, как к своему. Проблема была еще и в том, что Петров, сколько бы отец не объяснял ему, что немцы были плохие, чтобы его деда и одна бабушка воевали против немцев, все равно испытывал положительные чувства к людям в черной или серой форме. Тем более, что наши на телеэкране тоже были в серой форме, а людей в черной хоть как-то можно было отличить от других. Еще Петров просто не верил, что дедушки его могли где-то воевать. Один из дедушек и говорить-то толком не мог, и передвигался по комнате с палочкой «Какое там воевать?» Второй же просто как-то не совпадал с тем образом солдата, какой нарисовался в воображении Петрова. И вообще как бы отрицал, что участвовал в войне. «Да что там рассказывать-то?» — отвечал он, когда отец просил подтвердить Петрову, что дед настоящий солдат. «Я только и помню, что или мерз, или промокал, или жарко было, все время нужно было куда-то идти и что-то копать», — говорил дед, и как бы только укреплял подозрение Петрова, что дед никакой не солдат, а отец зачем-то все это придумывает. Кроме сна про снежное поле и трубу была еще пара повторяющихся снов. Один из них, тоже видно, навеянный каким-то военным фильмом и симпатиями к людям в черной форме, заключался в том, что Петров зачем-то стрелял в голову человека. Это был не целиком даже сон, а вкрапление в остальные сны. После этого вкрапления Петров не просыпался, а сон шел своим чередом. Другой сон, от которого его подкидывало на кровати, заключался в том, что Петров внутри сна видел себя лежащим в коляске, кто-то кричащий набегал на эту коляску и ронял ее вместе с Петровым. Вот это было по-настоящему неприятно. Еще одна книга отца, которую Петров вытянул с книжной полки, была Петрову совсем непонятна, хотя и очень привлекательна обилием человеческих фигур и обилием картинок, причем если В остальных книгах картинки нужно было выискивать среди текста. В этой книге они были выделены в отдельную вкладку из другой более твердой и белой бумаги, чем та бумага, где был текст. В этой вкладке были абсолютно волшебные картинки, никак не соотносившиеся с реальностью, в которой жил Петров, и поэтому они были особенно привлекательны. На одной из картинок человек стоял на горе и рассматривал в бинокль обширную долину впереди. На небе горели над головой человека две очень ярких звезды, каких Петров в жизни не видел. На спине у человека висело очень длинное ружье, а рядом с человеком висел в воздухе округлый обтекаемый автомобильчик. От иллюстрации настолько веяло пустотой и неизвестностью, что звери внутри Петрова хотелось завыть. Еще одна картинка изображала огромный зал с толстыми высокими колоннами, заполненный построившимися войсками. Посередине зала лежала дорожка до самого горизонта, и по ней шли навстречу друг другу несколько человек. Затем в книге были помещены две нарисованные иллюстрации и две фотографии, следовавшие одна за другой и вызывавшие в Петрове чистый восторг. Там бились на светящихся мечах две фигуры, одна в черном скафандре и черном плаще, а другая в чем-то вроде акваланга. Там летела навстречу красным лучам маленькая ракета с четырьмя большими крыльями. На одной фотографии был настоящий зеленый человечек с острыми ушами и пушистой лысиной. Лысина была покрыта кожей вроде крокодилии с такими же, как у крокодила, клеточками по шкуре. Но сам человечек выглядел добрым. На второй фотографии тоже был зеленый человечек, но уже другой. Его и человечком-то назвать нельзя. Это было огромное существо, растекшееся от собственной толстоты, покрытое тоже крокодилией шкурой. Возле него... Сидела тетенька в купальнике с металлическими деталями на лифчике, а за ним стоял желтый робот с оранжевыми глазами и серым животом. Если это были куклы, то почему они выглядели как живые? Петров привык, что существуют кукольные мультфильмы, но в них никогда не было живых людей. Петров видел рыцарей, сражающихся на мечах, но мечи никогда не светились. Даже Петрову было понятно, что картинки какие-то космические, но в космосе люди в скафандрах. никогда не сражались на мечах. Петров не пытался вникнуть во все это, его завораживало само остановившееся зрелище, не перестававшее быть зрелищем от того, что было статично. За разглядыванием книг Петров почти не заметил, как проснулись родители. Он только краем слуха различил звон будильника, причем этот звук для него пока ничего не значил, как не интересовало Петрова и назначение будильника. Ему просто нравилась круглая форма, И его выпуклое стекло. Петрову нравилось, что он тикает громче, нежели часы отца и тем более часики матери. Пока время Петрова отмеряли родители, и Петров следовал тому, куда его тащили согласно часам, в садик ли в поликлинику, укладывали ли спать, читая ему на ночь, или включая пластинку с бременскими музыкантами или с крейсером Авророй. Все было настолько во власти родителей, что даже когда зашумела вода в ванной, Петров не отметил про себя, что его скоро тоже поведут мыться, потому что это было на их усмотрение, мыться ему или нет. Также они решали, сколько времени он проведет в ванной. Будет ли болтыхаться с плавающими пластмассовыми зверями, либо его быстро сунут в воду, протрут мочалкой, вытянут наружу и протрут уже полотенцем. Петров услышал, как отец, ожидая своей очереди на мытье, кашляя, чиркнул спичкой на кухне, зажег газ и сигарету. Кстати, Петрову в отце Больше всего восхищало не его умение все объяснять, которое Петров часто ставил под сомнение, хотя и не говорил это отцу вслух, не его силы и размеры, не его умение читать, а то, как он пускал бархатные маленькие колечки табачного дыма. Еще Петрову нравился вид пивных кружек и запах самого пива, который отец пил с друзьями в бане. Петров однажды путем скандала выконючил себе глоток этого пива, но вкус его был ужасен. Если пока Петрову пиво не давали, он скандалил от обиды, то когда хлебноуты непонятной горькой бурды разревелся от разочарования. Кстати, когда-то еженедельные походы в баню были не прихотью отца, а необходимостью, потому что жили они совсем в другом доме и переехали в этот дом с ванной совсем недавно, год назад. А до этого в доме не было не только ванной, но и газа, а была печь и была прачечная в подвале и туалет один на несколько семей. но Петров уже не помнил об этом. Мать освободила ванную и сразу же, шлепая тапками и вытирая на ходу волосы, пришла в комнату Петрова, проверяя, как он там. «О, так ты уже проснулся», — сказала она и полезла с поцелуями и нежным ощупыванием всего его тела, будто проверяя, не сломал ли он чего себе во время сна. Петрову не нравилось, как ее холодные мокрые волосы лезут ему в лицо, и он стал мягко отталкивать ее обеими руками. «Опять папина книжки достал?» Он не заругается, спросила она, не ожидая ответа и разглядывая себя в трюмо, которое тоже почему-то стояло в комнате Петрова. Если Петров ставил боковые зеркала трюмо друг против друга, то получался длинный коридор из уменьшающихся один за другим зеркал с многочисленными Петровыми, выглядывающими как бы из-за угла. Мать была совершенно голая, но Петрову было все равно. Он не особо пока отмечал, кто и как одет. Если бы его самого вывели голову на улицу в теплую погоду, он попросил бы, наверное, только ботинки. В той же бане, куда отец его водил, он отмечал только, какие здоровенные ножищи у друзей отца, потому что боялся, что поскользнется и его затопчут. Еще он боялся, что кто-нибудь из друзей отца поскользнется и упадет прямо на него. Кроме того, он опасался людей с полными тазиками, потому что его как-то раз без предупреждения окатили холодной водой. Неловко Петрову было только от величины огромных коричневых материнских сосков, такого цвета, какого были пятна высохшей крови на его платке после того, как в садике у него пошла кровь из носа. Мыть Петрова не стали, а переместили сразу на кухню. Петров попробовал сесть поближе к окну, но мать его оттуда отогнала, потому что почувствовал какой-то сквозняк со стороны улицы. Петров тоже чувствовал этот сквозняк и не понимал, как от слабого прохладного потока воздуха слегка поддувавшего ему в шею, может что-то случиться. Было еще сумрачно, поэтому мать включила свет на кухне, отчего окно, покрытое льдом, перестало быть голубоватым от уличного полумрака и стало белым, отражая свет лампочки. Петров почему-то запомнил, что когда-то лампочка просто висела на шнуре, а теперь на ней был пластмассовый абажур, желтоватый изнутри и нежно-зеленого цвета снаружи. Летом на кухне через открытое окно залетала оса, и ползала там, шевеля брюшком. Что стало сосой, Петров не помнил. Столик на кухне был такой низкий, что Петров, сидя на табуретке, мог спокойно есть наравне с родителями. До этого был другой стол. Иногда Петров ел там, встав коленями на табурет, пока однажды у него не соскользнул локоть со стола, так что до покупки этого стола он ел или у себя в комнате за столом под лампой, или на коленях у родителей. На этом новом столе лежала Новая зеленая клеенка в белую горошину и стоял электрический самовар. Носик самовара слегка подтекал, поэтому подносик предусмотрительно было подставлено блюдце. Чтобы клеенка не оцарапалась ножками самовара, под него была подстелена газета. Название газеты было коротким, из четырех букв. Это Петров уже мог посчитать. Рядом с названием были нарисованы ордена и медали. Петров спрашивал отца, зачем это, но сколько отец не объяснял. Петров так и не понял, как газету можно награждать медалями и зачем их печатать рядом с названием. У деда был орден и несколько медалей, но и это не убедило Петрова, что дед воевал, он завидовал тому, что у деда есть такие замечательные металлические, раскрашенные штучки, прикреплявшиеся к одежде винтиками и булавками. Мать положила Петрову кусок хлеба, немного винегрета на плоскую тарелку и налила ему чаю в его маленькую пузатую кружку. Когда пришел отец. Она положила ему то же самое, только больше. И чаю у отца был не в пузатой маленькой кружке, а в стакане, вставленном в подстаканник. Отец с матерью что-то переговорили о работе, а потом мать включила радио, а отец закурил. По радио читали радиоспектакль, где все время повторяли слово «гаврош». Петров понял, что гаврош — это какой-то мальчик, понял, что он собирал пули, но кроме того гаврош еще насвистывал, и Петров не понял, что такое насвистывать, и спросил у отца. «Ну, это вот так», — сказал отец и посвистел какую-то мелодию. Петров засомневался. То, что делал отец, называлось простым словом «свистеть». А в радиоспектакле говорили, что гаврош именно насвистывал. Наверное, это было что-то другое, какой-то другой вид свиста. Иначе почему бы вражеским солдатам нужно было стрелять по гаврошу? Мать сказала, что в доме свистеть нельзя, а то не будет денег. Отец вздохнул. «Ну, что за глупость, сказал отец. «Свистеть нельзя только тем, у кого слуха нет совсем музыкального. Вот поэтому тебе и нельзя дома свистеть», — сказала мать. После еды Петрова, нагретого чаем, начали одевать на улицу. Это было ужасно неприятно, хотя бы потому, что Петрову и без того было жарко, а с каждым новым предметом, надеваемым на него, становилось еще жарче. Петрову стало плохо уже от вида красного колючего свитера, который на него собирались надеть, Он всегда чувствовал что-то вроде жара и тошноты, когда видел этот свитер с белой полосой через живот. От того, что свитер был красным, он казался еще колючий. «Да где он колючий-то, Господи?» сказала мать, заметив недовольство Петрова и прислонила свитер к своей щеке. Нисколько он не колючий. Она так всегда говорила про воду в ванной, говорила, что она не горячая, и для убедительности макала в воду свою локоть, а потом макала туда поджимавшего ноги Петрова полностью. и вода оказывалась сущим кипятком. Вообще, что бы ни говорила мать, таким игривым голосом, все оказывалось ужасным враньем перед какой-нибудь неприятностью. Перед тем, как у Петрова брали кровь из пальца, она говорила, что это не больно. Хотя уже один вид ревущих детей, выходивших из кабинета, и вид блестящей иглы в сжатых щепотью пальцах, врача и резиновые перчатки, и колбы с кровью, стоявшие тут же, говорили об обратном. «Ничего страшного», — говорила она. А затем у отбрыкивающегося Петрова брали соскоб из горла. Из-за этой ее веселости в голосе, при каждом упоминании елки, на которую его, Петрова, записали, Петров начал подозревать, что елка окажется чем-то вроде длинной очереди, в которой они долго будут сидеть, ожидая приема в кабинет, или таким местом вроде детского сада, где опять будет толпа незнакомых детей, нужно будет спать днем и съедать шкуру вареной курицы. как девочка прямо», сказала мать после того, как Петров стал ежиться в красном свитере. «На холоде даже не заметит что он колется. Это сейчас дома он колючим кажется». Вот этого «как девочка» Петров тоже не понимал. Можно подумать, что он выбирал, кем быть. Но это было не самое главное. Буквально недавно одной девочке в детсадовской раздевалке, когда она стала точно так же ежиться в колючем свитере, ее мать вломила тумаков, как мальчику. Так что... Особой разницы между мальчиками и девочками в том, как они должны себя вести. Петров что-то не наблюдал. Хорошая же кофта, сказал отец, пытаясь ободрить Петрова. Похоже на форму наших хоккеистов. Петров угрюмо посмотрел на отца, пытаясь понять, шутит он или нет. Петров не особенно любил хоккей. Более того, если бы его спросили, чем отличается футбол от хоккея, а те оба от художественной гимнастики или прыжков в воду, Петров не смог бы ответить. Поэтому Вдохновлять его примером каких-то спортсменов было бесполезно. Петров не очень понимал волнения отца по поводу спорта. Для Петрова телевизор существовал только когда там шли мультфильмы, а все остальное время эфир занимали люди в одинаковых серых костюмах и занимались интересными только им делами. Например, говорили или пели что-то со сцены, танцевали на сцене, танцевали на коньках, бегали за мячом. Петров не понимал, почему нельзя убрать из эфира Все эти скучные передачи оставят только мультфильмы, которые отец тоже смотрел с удовольствием. Тогда все были бы довольны. Кроме того, отец просто не мог знать, какая форма у наших хоккеистов, потому что телевизор был черно-белый. Красный там невозможно было отличить от зеленого. Подстреленный красногвардеец или белогвардеец падали в серую траву и стекали серой кровью. Родители и проснулись уже, и поели, а лица у них все равно были еще сонные и слегка чужие. а голоса хриплые, как будто сердитые. Мать бросила одевать Петрова и пошла одеваться сама, оставив пальто, валенькие и шапку на отца. Тот, в свою очередь, тоже не очень торопился хвататься за Петрова, оставил его в коридоре и пошел докуривать на кухню. Петров стал изнывать от жары под светом лампочки в коридоре. Если Петров прищуривался, у лампочки появлялись радужные лучи, а если открывал глаза широко, то мог разглядеть, Нить накаливанием, похожая на первую букву его имени. Когда Петров отвернулся от лампочки и уставился на светлые обои на стене напротив него, в глазах его заплясали чернильные скобочки, как после электросварки, на которую нельзя смотреть, но все равно все смотрят. Петрову нравились всякие штуки, связанные со зрением. Например, ему нравилось болтать рукой перед экраном телевизора, отчего казалось, что рук у него несколько. Нравилось найти... Какую-нибудь точку на стене, и неотрывно глядеть на нее, пока не начинало казаться, что все вокруг точки начинает плыть. Так же было и с яркой звездой, иногда светившей в его окно. Если Петров долго на нее смотрел, окружавшая звезду оконная рама начинала покрываться чем-то вроде тумана, а сама звезда становилась отчётливее. Именно поэтому Петрова занимала соседская собака с лохматыми бровями, он не понимал, как она вообще может что-нибудь видеть сквозь многочисленную шерсть на морде и вокруг глаз. Отец успел покурить, успел вернуться и успел сунуть ноги Петрова в валенки. Петрова всегда забавлял вид его ног, обутых в шерстяные носки. Они были какие-то по-забавному округлые и толстые, поэтому Петров всегда усмехался, когда его обували. Отец успел застегнуть пальто на Петрове, надел варежки на его руки, надел на него что-то вроде шерстяного шлема, который... Петров вместо шапки носил осенью. Сверху на шлем отец нацепил шапку, сделанную как бы из шкуры чебурашки, которая крепилась к голове посредством резинки, крест-накрест захлестывающиеся под подбородком, а затем натягиваемый на темечко. Успел отец и поднять воротник пальто Петрова и завязать под воротник шарф на два узла, сначала спереди, а потом, повернув Петрова спиной к себе сзади. А матери все не было. «Вы не опаздываете хоть?» спросил отец в сторону спальни, но ответа не было. Отец заскучал стоять в прихожей и стал щелкать резинкой шапки Петрова. Это не было больно, но надоедало. Плюс к тому свитер по-особенному заколол нагревшиеся под одеждой плечи Петрова. Это было смешанное чувство, что-то вроде слабых уколов и зуда. Петров пискнул и отмахнулся от отца. Отец щелкнул резинкой шапки еще раз, и отвязался. Мать вышла через некоторое время, когда Петрову стало казаться уже, что он сейчас просто сползет по ящику для обуви прямо на пол. Когда мать переступила через мстительно вытянутые ноги Петрова, чтобы взять свое пальто и отдать его отцу. На, подержи пока. Петров почувствовал запах ее духов. Мать села рядом с Петровым и стала застегивать сапоги. Молнии на ее сапогах были очень длинные, и неудивительно, что с ними всегда что-то происходило. Первый сапог застегнулся нормально, а на втором молния стала заедать где-то посередине. «Вот не хватало еще, сейчас еще разойдется», сказал мать сквозь зубы. Петров застонал, мать треснула его по губам. Петров решил разреветься, но увидев ее совершенно бешеные глаза, чья злость только подчеркивалась тушью, передумал. Отец с материнским пальто под мышкой вальяжно удалился куда-то вглубь квартиры, а затем также вальяжно вернулся. Пальто также оставалось у него под мышкой, а в другой руке он держал плоскогубцы и свечку. Давай я уже застегну, предложил отец, глядя на то, как мать осторожно двигает замок молнии туда-сюда, но никак не может сдвинуть его дальше середины лодыжки. Да уже стегни, прикрикнула на него мать. Только не убей, как в прошлый раз. Да когда это было-то? отвечал отец, откладывая плоскогубцы и свечку. Материнское пальто снова оказалось на вешалке. Плоскогубцы оказались рядом с Петровым. и он никак не мог удержаться от того, чтобы не заметить, что они похожи на крокодила. Взяв плоскогубцы в обе руки, Петров начал с трудом открывать и закрывать их. Косясь на то, как присевший отец мается с замком, Петров не мог не отметить, что вся ненужная забота о тепле сосредоточена только на нем. Все эти многочисленные штаны и носки существовали только для него, Петрова. Мать нацепила одни только колготки под юбку, и ничего, не боится, что простудится и умрет. Отец, когда нацеплял две шапки на Петрова, тоже как-то особо не переживал, что сам ходит в одной только меховой шапке, которая даже уши не закрывает. Момент, когда сапог все же оказался застегнут, а плоскогубцы отобраны из его рук, Петров упустил. Петров запомнил лишь, что отец попросил оставить ему конфет, а не съедать их все по дороге, и уже оказался в подъезде. Подъезд казался новым изо всех сил и до сих пор пах цементной пылью. На улице мать сразу же натянула шарф на лицо Петрова, хотя было тепло. Большие снежные хлопья падали наискосок. В двух шапках, обе из которых закрывали уши, Петрову казалось, что на улице полная тишина. Он слышал только, как кто-то непрерывно шумит у него в ушах, слышал свое собственное дыхание, а больше не слышал ничего. Мать долго тащила Петрова по каким-то тропинкам мимо невообразимо высоких деревьев и невообразимо темных домов. Петрову нравилось видеть, как снег, невидимый на фоне неба и другого снега, как бы выныривает из пустоты на фоне чего-нибудь более темного, промелькивает и снова исчезает в окружающей белизне. Но не нравился пыльный запах шарфа, через который ему приходилось дышать. Петров незаметно спустил шарф одной рукой, освободив нос. Спешащая мать этого не заметила. Вообще, так идти Петрову нравилось. Хождение с матерью отличалось от обычной ходьбы тем, что почти не нужно было идти самому. Достаточно было поочередно поднимать ноги из мягкого снега, нападавшего на дорогу, а двигаться получалось как-то само собой. Тропинка, полностью заметенная снегом и заметная в сугробе только тем, что на месте ее была этакая впадина, вела очень близко к трехэтажному дому, так близко, что можно было заглянуть в окошечки подвала одно с другим. Везде в окошечках горел свет, где-то видны были трубы, где-то лоток с картошкой. Одно окошко было разбито, оттуда пахло сухим песком и паром, а сама оконная рама была покрыта инием. «Там кто-то живет?» — спросил Петров, но не услышал ответа матери. Петров не особо мог определить, сколько они шли. Утомиться от обилия одежды он успел еще дома, а после этого все остальное время было уже неважно. Они встали, наконец, под козырек остановки. Тут же рядом с ними стоял дядька в черном пальто, Из такой же черной елкой, опутанной веревкой по всей длине, стояли несколько женщин, и стояла довольно большая девочка, державшая в руках что-то вроде короны, слепленной из чего-то похожего на ту тонко нарезанную фольгу, которой была украшена елка у Петрова дома. Рядом с девочкой стояла женщина и держала в руках интересную плоскую сумку. Вместо ручки у сумки был крючок, как у вешалки. Чего повезла жениха на бал? – спросила женщина у мамы. и кивнула в сторону Петрова. Женщина говорила очень громко, поэтому Петров слышал ее даже через две шапки и звук собственного дыхания. Петров на всякий случай насупился. Он не любил, когда над ним непонятно шутили. «Ой, Оль, привет!» — спохватилась мама. «Ну, повезла. А вы костюм взяли?» «А мы нет. А надо было?» «Да не надо было ничего!» Женщина махнула рукой, свободной от сумки, и как-то подалась телом в сторону девочки. Это вот захотела. Радуйся, что пока твоему ничего не надо. Я сдолбалась полночи блестки к платью пришивать. Это еще неизвестно, где же мы переодеваться будем. Женщина повысила голос в последнем предложении, видимо, пытаясь как-то обидеть девочку, но та рада уже была, что у нее есть корона. Из мелькающих в воздухе снежных хлопьев выехал троллейбус и, покачиваясь на один бок, стал высаживать немногочисленных пассажиров. И опять же, покачиваясь на один бок, стал пассажиров запускать внутрь. Там было очень светло, светлее, чем дом на кухне, и очень холодно, холоднее, чем на улице. На улице Петров не замечал пара от своего дыхания, а в троллейбусе заметил и попытался пускать дымные колечки, представляя, что курит. Но у него ничего не получилось. Прям вытрезвитель, сказала мама своей подруге. Петрова посадили на скользкое сиденье рядом с окном и хотели посадить рядом с ним девочку, а девочка взбунтовалась. желая также сидеть у самого окна. И что было странно, потому что окна были замерзшие, и через них все равно ничего не было видно. Лед на окнах был такой толщины, что Петров не смог процарапать его ногтем. Петров попробовал протаять его рукой, но рука замерзла быстрее, так что Петров только наделал полуоттаивших отпечатков по низу окна, которые быстро замерзли и стали гладкими на ощупь. По примеру, девочки Петров начал дышать на стекло, чтобы проделать себе глазок во льду. Девочка, заметив, что Петров следует ее примеру, посмотрела на Петрова с превосходством. Мама и ее подруга уселись через проход от Петрова и стали обсуждать, кто что купил к новогодним праздникам. Мама стала рассказывать эпопею про то, как она доставала зеленый горошек, что им очень повезло, что огурцы и капусту они засолили еще с осени. Икру привез дядя с Дальнего Востока, и банку с ней еще не открывали, берегли и опасались, как бы к Новому году не получить сюрприз. Мамина подруга стала рассказывать про варенье из кабачков и розовых лепестков. Мама, в свою очередь, вспомнила, что кто-то отравился вареньем из лепестков розы, а мамина подруга стала утверждать, что они уже попробовали и никто не отравился. Обе они схватились на тему отравления и закономерно друг для друга, но не для Петрова. Перешли на обсуждение грибов. Мама любила собирать грибы и ягоды. Петров помнил, как они таскались по лесу, по ужасной духоте и жаре, Вокруг были сплошные комары, мама мазала Петрова каким-то одеколоном, но он не особо помогал, а только пах настолько сильно, что у Петрова кружилась голова, и он перестал чувствовать запах хвои, а чувствовал только запах одеколона. Мама поругивала Петрова за то, что он все время чешется, но как было не чесаться, если все время его кто-то кусал. Комары лезли в нос, в рот и жужжали в ушах. Петров боялся, что какой-нибудь комар залезет ему в ухо и не сможет вылезти. Мамина подруга не любила собирать грибы. Она стала рассказывать многочисленные случаи, когда люди умудрялись травиться грибами всей семьей. «Да я в деревне выросла», — говорила мама. «Я никогда не перепутаю. Тем более, если одни только белые собирать, то трудно ошибиться». После грибов, травивших людей, мама и ее подруга перешли на обсуждение своих мужей, которые, по их словам, отравляли им жизнь. Они и перешли с грибов на мужей соответствующие. Да что грибы, сказала мамина подруга. Мой иногда чистый мухомор. Водки какой-то набрал на празднике, как будто у нас семья из восьми человек. Ведь знает, что здоровье у него максимум на чекушку. А потом он вырубится и все. Только деньги зря потратил. Лучше бы что доброе купил. А я банан достал, еще зеленые, положил их дозревать, пожаловалась мама. Мой уже три штуки в втихушку сожжал. И тоже возится с водкой своей, а ему первого на работу. И оттуда тоже, небось, Придет на рогах, или в гараж упрется сразу, а там у них вообще дым столбом будет стоять. Одно хорошо он патронов для шипучки достал, намешаем Сережке Морс порадуется. Была у них дома правда такая штука, похожая на термос, которая могла превратить что угодно в газированную воду. Петров с отцом даже чай делали газированный, но газированный чай оказался не очень. Мать только накричала на них, что зря потратила патрон. Радости отца по поводу алкоголя Петров, как и мать, тоже не разделял, но уважал как что-то сакральное, непонятное пока для него. Однажды он попробовал приобщиться к этой тайне, тяпнув рюмку водки со стола, пока гости не видели. Потом был пробел в памяти, не такой, какие бывали у него обычно, когда Петров просто отвлекался на все и потом забывал. Нет, это был какой-то особенный пробел, будто Петрову вообще не существовало и не на что было отвлекаться. А следующее, что Петров помнил, когда включилось сознание, это как он послушно блюет в таз, и ему очень плохо. Водка, кстати, оказалась на вкус просто какой-то сладковатой водицей. Петров не понял, почему взрослые выпивают ее, ухают и торопливо хватают соленые огурцы из тарелки. Петров решил, что это тоже что-то вроде игры, что так просто надо делать и все. Женщины снова перешли от мужей к продуктам, выясняя, где и что достали. Мать сказала, что будет заправлять салат зимний не майонезом, а сметаной, потому что не хочет головной боли. Мамина подруга сказала, что из Прибалтики им привезли копченую колбасу, и теперь у нее самой поубавилось головной боли. И пускай жировой комбинат теперь хоть сгорит вместе со своим майонезом, который почему-то именно в городе, который его производит, невозможно купить. Разгоряченные переживаниями мама и ее подруга сняли варежки, мама заметила какой-то интересный лак на ногтях подруги, Та сказала, что ездила на юг этим летом, там и купила у цыган. У обеих женщин были одинаковые рыжие меховые шапки, а пальто были одинакового фасона. Если бы мама с подругой как-то исхитрились сесть спиной к Петрову, он не смог бы сразу отличить мать от чужой женщины. «А ты смотри, какую я прическу себе сделала, как в календаре», — сказала мамина подруга и аккуратно сняла с себя шапку, как у актрисы. Она назвала фамилию, которую... Петрову ничего не говорила. Мама повыясняла, где подруга так хорошо подстриглась, а потом они стали обсуждать кино. Мама сказала, что посмотрела хороший фильм «Дюма на Кавказе», а ее подруге очень понравился «Осенний марафон». Там Леонов и настоящий иностранец играет «Да-да, я в кинопанораме смотрела». Мама безо всякой связи стала расспрашивать, как подруга съездила на юг, та стала объяснять про путевку в санаторий и про хорошие местные вина. про то, что даже шампанское тут на Новый год привезла из берегла до зимы. Но потом муж уронил на шампанское молоток и прибил разом три бутылки. Петров еще не умел как следует считать и привык, что его садят в транспорт и высаживают без всякого его участия в процессе. Но остановок, что они проехали, было немного. А женщины уже успели обсудить очень многое, прежде чем, спохватившись, не цепанули за руки своих детей и не выволокли их наружу, продолжавшийся снегопад Снова слегка изгибалась Между сугробами тропинка, заметенная снегом Но уже утоптанная некоторым количеством людей На улице стало заметно светлее По тропинке шли не только мама, и ее подружка и ее дочь Но видно было, что несколько человек Идут впереди них и еще несколько позади В основном это были взрослые с детьми А были и дети постарше, которые шли сами Но для Петрова это были все равно, что взрослые Женщины по пути до клуба продолжали разговаривать, причем плохо слышали друг друга и все время переспрашивали. Петров отвлекся на открытую калитку катка, который сначала казался просто длинным сплошным забором. Когда же в заборе открылся промежуток, Петров увидел несколько человек, катающихся на коньках. Петров предпочел бы не идти в клуб, а тоже вот так вот покататься. Ему даже не понадобились бы коньки, он смог бы скользить на ботинках или на животе. Везде уже погасли фонари, а возле катка фонарь еще почему-то горел. За катком стояла снежная горка, с нее уже катались двое детей, чуть больше Петрова. Петров заупирался и запритормаживал, пытаясь подтянуть мать к горке, но куда там. Мать просто дергала Петрова каждый раз, когда он пытался остановить ее, и волокла его дальше. Даже вроде бы ускоряя шаг. «Да пускай скатится пару раз», — заступилась за Петрова мамина подруга, заметив его телодвижение. И так уже опаздываем, бескомпромиссно отрезала мать. Да куда там опаздываем, пока все соберутся, это же дети, со всего района пока сползутся. Мать не вняла ни молчаливой просьбе Петрова, ни уверением подруги и потащила Петрова дальше, во вход большой снежной поляны, посреди которой прямо из сугроба как бы рос памятник, еще не очень большой, как бы тумбочка белого цвета, с чьей-то головой сверху. Петров не верил в то, что растет сам и не задавался вопросом. откуда же он появился. Но зато видел уже много памятников разного размера, и по аналогии с геранью в горшке, и по аналогии со взрослыми и детьми, по аналогии с соседской собакой, которая вымахала до невообразимых размеров за такое короткое время, что Петров не мог поверить, что это одна и та же собака. Сам себя придумал и верил, что памятники растут. Он видел много памятников, рассованных по городу, и думал, что сначала появляются такие вот, вроде тумбочек с головами, затем у них появляются руки и ноги, а в конце они все разрастаются до памятника Ленина на площади. Для Петрова такая эволюция памятников была настолько очевидна, что он даже не спрашивал у отца, так ли оно на самом деле. Наконец они стали приближаться к клубу, который был им нужен, а точнее был зачем-то нужен матери. Петров догадался, что это то самое место, потому что туда стекалось еще некоторое количество людей с детьми. Петрову не нравились такие здания, состоящие словно из одного сплошного окна вместо стен. Петрову казалось, что это не совсем надежно и что крыша может упасть. Его утешило только то, что елка, похожая на ту, что стояла в большой комнате, была на улице. Однако не успел Петров утешиться, как мать затащила его внутрь клуба. Внутри была прорва людей, в большом фойе бегали и скользили по каменному полу дети. Вокруг Петрова была непонятная суета, Его куда-то потащили, посадили на лавку, скользкую, как троллейбусное сиденье, И пока он смотрел на выключенные игровые автоматы в углу, на фонтанчик посреди холла, на очередную белую каменную тумбочку с каменной женской головой рядом с фонтанчиком, пока слушал, как отдаётся эхом многочисленных голосов в большом пространстве от пола и до потолка, Петрова раздели и переобули в сандалии. И Петров остался в шортах, колготках и колючем свитере. Мамина подруга и ее дочь куда-то делись, Осталась только мать, тоже каким-то чудом переодетая в платье, расстроена озирающая обилие детей, одетых в маски, цветные шляпы, детей с лисьями и заячьими хвостами на копчиках. Мать спросила, не хочет ли Петров в туалет. Петров в туалет не хотел. Когда Петров видел столько людей, перемещающихся туда и сюда, он хотел только одного — сидеть в углу и не отсвечивать. Мать потащила его в какой-то темный коридор, гораздо более широкий, чем коридор дома. и стала стучать по переменке во все двери, нигде не открывали. Двери тоже были не такие, как дома, они были в два раза выше и в два раза шире домашних, по крайней мере, Петрову так казалось, из-за полумрака и эха, что вызывал мамин стук костяшками пальцев. Почти в конце коридора, где уже начиналась лестница наверх, между двумя дверями висел красный ящик со стеклом вместо крышки. На стекле были нарисованы две большие красные буквы, Неизвестной Петрову, внутри ящика лежала толстая тряпка, сделанная как бы из мешка для картошки и уложенная, как удав или змея. Так, по представлению Петрова, сматывались змеи, когда собирались отдохнуть. Мать прошла со своим стуком по одной стороне коридора и решила вернуться в большой зал, предварительно обстучав двери на другой стороне. Одна из дверей сама подалась внутрь под ее стуком, и мать затащила Петрова в образовавшуюся щель. Несмотря на то, что двери были большие и помещения за ними должны были быть большими, вроде спортзала, комната, куда Петрова затащила мать, была очень маленькая, даже меньше домашней комнаты Петрова. Другое дело, что потолок в этой комнате оказался очень высоким. Петров даже не представлял, как в этой комнате меняют лампочки. Он попытался мысленно взгромоздить табурет на стол, а отца на табурет, но все равно, кажется, дотянуться до ламп было бы невозможно. Лампы, кстати, в комнате были не как дома, а как в садике. Не круглые вроде груш, а длинные вроде палок, вроде тех светящихся мечей из отцовской книжки. Лампы были забраны белой решеткой, и это только добавляло для Петрова вопросов по их замене. От ламп исходило ровное гудение, как от холодильника. Комната была маленькая, но еще меньше места оставляли высокие коричневые шкафы. Три шкафа были со стеклами, вроде отдела в стенке, что стояло в большой комнате у Петрова дома, где хранили всякие рюмочки и красную вазу, подаренную отцу за ударный труд. Здесь никаких рюмочек не стояло, а были уложены на полки многочисленные бумажные папки. Несколько почетных грамот были наклеены на стекла изнутри. Четвертый шкаф в дальнем углу стоял без стекол и без одной дверцы. Было видно, что в шкафу висит голубое пальто. Совсем уже мало места оставлял стол, стоявший прямо посередине комнаты. Людям, которые сюда приходили, только оставалось, что передвигаться между столом и шкафами. На столе в несколько стопок были сложены те же серые бумажные папки. Может, стояло еще что-то, но Петрову не было видно оттуда, где он находился. Большей частью Петров наблюдал столешницу снизу. Спиной к двери сидела за столом какая-то женщина в черном свитере с белыми ромбами и разговаривала по телефону. Петров видел гладкую красную трубку в ее руке. Женщина, возможно, решила, что пришел кто-то из ее знакомых и даже не обернулась. «Да», — смеялась женщина, «вот прямо на шесть рублей накупил, зато на всю жизнь теперь хватит». Мама терпеливо ждала, когда женщина закончит разговаривать, но все равно раздраженно вздыхала во время этого разговора. Петрову было почему-то неловко за мать, он не понимал, почему она злится, сам он стоял спокойно, а женщина им никак не грубила. Увлекшись разговором, Женщина слегка завалилась в сторону, опершись на локоть. В трубке слышался шум, было слышно, как кто-то говорит возмущенным голосом, а женщина только посмеивалась. От того, что она наклонилась вот так вот, ее кофта слегка задралась в одну сторону, так что в небольшой зазор между кофтой и шерстяной юбкой стало видно, что под кофтой у нее ничего нет. Женщина не была толстой, однако стул под ней скрипел очень жалобно, когда она пошевелилась, как под тетей Петровой. когда они ездили к ней в гости в Москву. Кроме воспоминания о скрипящем стуле, у Петрова остались от этой поездки вполне материальные сувениры. Красный пластмассовый полый гном из-под подарка с конфетами, здоровенный гномище почти в половину самого Петрова и макет «Царь колокола», куда Петров засунул двухкопеечную монету, отчего безголосый колокол обрел звук. «Да ну, мам, ну что ты так переживаешь?» — говорила женщина. У меня как раз все в порядке. А за него не переживай. Как-нибудь, куда-нибудь уж поступит, куда он денется. Не поступит, так в армию сходит. Может, хоть там из него человека сделают такого, какой тебе понравится, наконец. Странно только, что он на физмат собирается. Он же лирик. Да и на филфаке девчонок больше. Это ему должно нравиться. Разговор продолжался еще некоторое время. Женщина успела перевалиться на другой локоть и все утешало. Кого-то по телефону несколько раз говорила, «Ну ладно, пока». И мать вся подбиралась, как для прыжка, но разговор снова продолжался, хотя женщина и поглядывала на часики на руке. Мама, в свою очередь, тоже поглядывала на часы каждый раз, когда на них смотрела женщина. Женщина наговорилась, положила трубку на рычаг и, словно не замечая Петровых, потянулась на стуле, вызвав в его деревянных костях отчаянный хруст и треск. Затем тяжело вздохнула и обернулась. Увидев, что в комнате совсем не те, кого она предполагала увидеть, женщина торопливо стала одергивать кофточку, даже почему-то вскочила, обернувшись к маме. «Здравствуйте», — сказала мама, не скрывая ядовитости в голосе. «Не подскажете, может, здесь где-нибудь костюмы для детей выдают?» «Я не знаю», — растерянно сказала женщина. «Я что-то про это не слышала, чтобы где-то тут костюмы детям выдавали. Я вообще не отсюда». «Но это хамство», — сказала мама твердым голосом. «У кого можно узнать про костюмы?» Ну я правда не знаю», — сказала женщина, и в ее голосе появилась кроме растерянности еще и какая-то беспомощность. «Я же говорю, я здесь не работаю». «То есть как по телефону уезжать? Вы здесь работаете, а как начальство найти нет? Так что ли?» — спросила мама, и женщина покраснела. «Где мне найти начальство ваше?» клубу сегодня на выходном» — проблеила женщина. «А кто не на выходном?» — надавила мама. «Хахаль какой-нибудь ваш местный, которого сюда притащил?» Мать сдавила руку Петрова, будто уже душа этого местного хахали. «Может, секретарь на месте или зам?» — сказала женщина. «Но они на втором этаже». «Спасибо», — ответила мама, причем по ее голосу было понятно, что она не благодарит, а как-то оскорбляет своим спасибо. Таким спасибо мать награждала Петрова, когда он случайно разбивал кружку или тарелку или падал в лужу. Мать, часто дыша как от обиды, потащила Петрова на второй этаж. Там был такой же коридор с многочисленными большими дверями. Мать требовательно стучалась в каждую дверь. За одной из дверей были девочки. Во всем белом, завидев Петрова, державшегося за руку матери, они почему-то завизжали и закрыли дверь с той стороны и, кажется, даже приперли ее чем-то. За еще одной дверью был мужчина с большой белой бородой и накрашенными щеками. «Какой директор? Вы с ума сошли?» спросил мужчина вместо ответа на вопрос матери. «Где-то в глубинах клуба словно из-под доносилась музыка и песня. «Здравствуй, мальчик! Ты был послушным в этом году?» сказал мужчина, заметив Петрова на прицепе у матери. С Петровым мужчина заговорил совсем другим голосом, нежели с матерью. Эта перемена в его голосе так напугала Петрова, что он шарахнулся от двери, едва не уронив мать. «Убедительно!» похвалил мужчина сам себя и захлопнул дверь. Не найдя больше никого на втором этаже, Потеряв кучу времени возле двери с золотистой табличкой, даже подергав эту дверь некоторое время, мать пошла на третий этаж. На площадке между вторым и третьим этажом стоял как бы снеговик, то есть туловище и ноги у снеговика были как у снеговика, а руки и голова у снеговика были как у человека. Голову снеговика снеговик держал под мышкой. В другой руке снеговик держал сигарету и курил. Рядом со снеговиком стояла... Старуха с метлой, в юбке из каких-то грязных тряпок, и тоже курила. Но это было еще ничего. Возле снеговика и старухи был еще и пионер с накрашенными ногтями. Пионер говорил женским голосом и пускал колечки, как отец. Семенчук, конечно, педрила редкостное. с этим даже не поспоришь. Сладко смокоя ругательство, горил пионер. Он, по-моему, себе гримерку пробил не для того, чтобы в роль входить, а чтобы конфеты своего дедморозовского мешка домой натырить. «Чего ты хотела?» — отвечал на это Снеговик. Зав клубом его сестра двоюродная или тетка?» «Ой!» — сказали все три персонажа хором, когда увидели мать и Петрова, а Снеговик зачем-то еще добавил слово «пардон» после того, как все ойкнули. «Вы зрительный зал ищете?» — услужливо поинтересовалась старуха с метлой. «Так вход вон там». Мама начала расспрашивать про костюмы. Снеговик, пионер и старуха запереглядывались в недоумении и стали объяснять, что ничего про это не слышали. И вообще, зачем вам костюм, примирительно заметил Снеговик. Он у вас и так, как хоккеист выглядит, только шлем найти. Вот шлема как раз и нет, пожаловалась мама. Да ерунда, сказал Снеговик. И так сойдет, идите уже в зрительный зал, а то спектакль пропустите. Говоря это, он зачем-то примерил голову Снеговика на голову Петрова. Петров послушно стерпел это. Снаружи голова Снеговика выглядела сплошным снежным шаром с обязательной морковкой вместо носа. Петрову сразу понравилось, как была раскрашена морковка, как настоящая. Изнутри оказалось, что сквозь голову снеговика все прекрасно видно, потому что она была сделана будто из какой-то марли, просвечивающей изнутри. Петров ощупал свое новое лицо, отстоявшее на некотором расстоянии от настоящей его кожи. Шкура снеговика оказалась картонной, она была очень легкая. Петров смог бы носить такую целый день и не устал бы, только нужно было сделать голову поменьше, а то она болталась у Петрова на шее. Мать как-то сразу успокоилась после разговора со снеговиком. Она привела Петрова в темную большую комнату с огромным количеством кресел, села на одно из них, ближе к проходу, и посадила Петрова к себе на колени. Сказала, чтобы он не шумел. Сначала Петров не понял, куда нужно, собственно, смотреть. Зрительный зал был такой, что Петров видел только сплошные головы взрослых и детей, торчащие там и сям над креслами. Он видел сплошное поле голов, расставленных в шахматном порядке, Только он ухватывал какой-то промежуток между головами, как кто-нибудь двигался и закрывал Петрову обзор. Да что говорить, прямо перед креслом, где сидел Петров с матерью, занял место человек в большой шапке, а рядом с ним сидел кто-то в большой маске с ушами, которая должна была изображать какого-то зверя. Но поскольку человек в маске ни разу не обернулся, и в зале было темно, Петров так и не понял, что это за зверь. В принципе, вариантов было немного — лиса или волк. Если бы это был медведь, у него были бы круглые уши, а у маски были треугольные. Мать сказала не шуметь, но в то же время в зале шумели. Где-то вдалеке несколько человек очень громко разговаривали между собой, обсуждали, где найти украденную елку, и никто не говорил этим людям, чтобы они замолкли. Зал иногда начинал смеяться в ответ на глупости, которые говорили те люди, что разговаривали впереди. Петрову тоже хотелось рассмеяться, следуя стадному инстинкту. но он сдерживал себя, потому что самому ему было вовсе не смешно. Затем Петров понял, что люди впереди изображают что-то вроде мультфильма, но не нарисованного и не кукольного, как он привык, а с живыми людьми. Это Петрова заинтересовало. Одни люди в костюмах зверей и пионерки искали елку, другие люди, среди которых был знакомый Петрову снеговик, пионер и, как он теперь понял, баба Яга, елку прятали. чтобы испортить какой-то праздник. Иногда вытаскивались зачем-то на то место, где все они то и дело появлялись, то пенек, то избушка. Петров был бы не против, чтобы у него дома была такая же. Он представил, что мог бы в ней спать, как в палатке, и выглядывать в окно. Основная проблема спектакля казалась Петрову несколько надуманной, потому что, судя по нарисованному заднику, все дело происходило в еловом лесу, где елок, подобной украденной, очевидно, было просто завались. Петрова подмывало крикнуть от тупым людям, так суетившимся из-за дерева, но присутствие матери убавляло в нем уверенности в допустимости такого поступка. Вообще Петров, говоря спортивными терминами, болел за снеговика, который был ему знаком, и пионера, который умел пускать дымные колечки. Он не понимал, почему, собственно, елка должна принадлежать пионерке и зверям. Зверей освещали фонарями откуда-то снизу, и Петров с легкостью определил у них зайца, волка, лису и медведя. Иногда пространство, на котором действовали эти шумные люди, закрывалось большими малиновыми шторами. В то время, когда впереди что-то начинало происходить, шторы висели слева и справа. Так вот, звери и пионерка умудрились заблудиться между двумя этими шторами. Баба-яга спела веселую песню, насылающую на пионерку и зверей буран. Но вместо бурана к пионерке и зверям Выбежали девочки в белых платьях и стали танцевать, а затем предложили проводить и пионерку, и зверей к елке. Петров просто онемел от такого предательства. То есть ему и так нельзя было говорить, но обычно все, что происходило вокруг него, озвучилось какими-то словами в его голове. Вроде «медведь пошел туда», «пионерка заговорила». А тут пропали даже и эти слова. Финальную часть спектакля Петров пропустил по причине мрачных раздумий, кроме того, Все герои, оказавшись вместе, начали о чем-то спорить, затем вдруг и Снеговик, и Баба Яга, и Пионер признали, что они были плохими, и стали каяться перед залом, умоляя их простить. Петров почувствовал, что его предали еще раз, поэтому, когда Пионерка стала спрашивать зал, заслуживают ли они прощения, и давила при этом на звук «Р», пока не дававшийся Петрову, сам он произносил что-то вроде и вместо «Р». «Простим их, ребята!» И все закричали «Да!». Петров закричал «Нет!». И мать толкнула его в спину, и он тоже закричал «Да!». Но не с таким восторгом, с каким кричали остальные. «А теперь, ребята, пойдем в зал к спасенной елке», предложила пионерка, и все сразу стали подниматься со своих мест, а в зале включили свет, и заиграла мелодия «В лесу родилась елочка». А шторы закрылись, но было видно, что за ними что-то двигается, потому что штора волновалась. Большие дети побежали из зала по проходу между кресел, затем неторопливо пошли взрослые без детей, от которых дети только что убежали, и взрослые с такими детьми, как Петров. Среди этих взрослых мать как-то углядела свою подругу, тащившую дочь за руку, хотя та была довольно большой, чтобы так идти, тоже ухватила ее за рукав, и они стали толкаться в дверях среди других людей, пытаясь выйти наружу. Дочь маминой подруги была недовольна тем, что ее не отпускали и смотрела на Петрова с отвращением. Они вышли на свободное пространство, затем прошли немного среди разрозненных людей и снова стали толкаться в дверях, пока не оказались в большом зале, посреди которого стояла здоровенная, почти как на улице, елка. Руку Петрова сунули в руку дочери маминой подруги, и мамина подруга стала говорить девочке, чтобы та помогла Петрову. Девочка послушно потащила Петрова в толпу детей, собиравшуюся возле елки, Петров испугался, что потеряется, и начал оглядываться, ища мать в толпе взрослых, собравшихся у стены. Она заметила, что он беспокоится, и показала ему знаками, что все в порядке, чтобы он шел и не боялся. Петрову не хотелось к елке, он увидел, что стена, возле которой стоят взрослые, украшена мозаикой, огромной головой Ленина, смотрящей на улицу. За Лениным развивалось красное знамя, а за знаменем угадывался крейсер Аврора. Петрову хотелось разглядеть и потрогать камешки-мозаики, но девочка крепко держала его за руку. Несмотря на то, что вместо одной стены в этом большом зале было окно, состоявшее из больших стекол, а за ним было еще такое же окно, а между двумя этими окнами были насыпаны камешки, как в аквариуме, и стояли фикусы и одна пальма. В зале все равно было сумрачно. Девочку, которая держала Петрова за руку, окружили другие девочки, видимо, ее знакомые. «Ой, это братик твой?» — спросила одна из них. — А как его зовут? — спросила другая. На Петрове поправили колготки, одернули свитер и поцеловали, пока он смотрел в пол и удивлялся, как в малиновый камень, которым пол был облицован, вделали белые камешки. Так что камень теперь походил на копченую колбасу. — У него такие ресницы длинные, — сказала одна из девочек. — Больше, чем у меня, наверное. Девочки стали по очереди приседать возле Петрова, а остальные в это время... прикидывали на глазок длиннее у Петровой ресницы или нет. Девичье развлечение прервала опять музыка, снова мелодия. В лесу родилась елочка. Музыка началась внезапно и не с самого начала, а как будто несколько первых тактов было упущено. Эту потерю попытались компенсировать громкостью. И толстый мужчина с большой белой бородой в синей шубе до пола, блестевшей вышитым узором, пробовал привлечь внимание детей, перекрикивая мелодию. В одной руке У мужчины был посох, такой витой, что Петрову он напоминал эмблему аптеки. А в другой руке у мужчины был большой мешок из блестящей ткани, отороченный сверху белым мехом. Музыку убавили, и мужчина начал заново. Он говорил в стихах, поэтому часть того, что он говорил, была упущена Петровым. А часть он понял так, что мужчина всех приветствовал и спрашивал, хорошо ли они учились и слушались ли родители. Все кричали «да». Но Петров в школе еще не учился и ощутил себя слегка чужим на этом празднике. Ему стало немного жарко от того, что мужчина мог подойти к нему и начать спрашивать про оценки. Петров забеспокоился, что его могут выгнать. Но оказалось, что мужчина интересуется оценками опосредованно, чисто для проформы. По типу, как спрашивали, например, у Петрова родственники, как у Петрова дела и как у него здоровье, и смеялись, если он начинал что-нибудь отвечать. На руках у мужчины были рукавицы в цвет шубы. Взяв посох под мышку, мужчина стал тыкать рукавицей в сторону детей, подзывая к себе тех, чьи костюмы понравились ему больше всего, и награждал конфетами из своего мешка. Самому Петрову понравился мальчик в серебристом костюме космонавта и серебристом шлеме. На нем было три красные первые буквы имени Петрова и одна Петрова неизвестная. Девочки, знакомые дочери маминой подруги, Зачем-то загрудились позади Петрова и подталкивали его вперед к мужчине. От мужчины не укрылось это подталкивание, и он сказал страшным голосом. «А это что за маленький хоккеист? Почему он скромничает? Ну-ка, иди сюда!» От этих слов у Петрова чуть ноги не подкосились. Девочки продолжали подталкивать его в спину, и он робко подошел к мужчине. «А где твой шлем и перчатки?» — строго спросил мужчина. «Не знаю», — прошептал Петров, потому что и правда не знал. где его шлем и перчатки. «Ты, наверное, потерял их во время драки с канадцами», пояснил мужчина залу. Немногочисленные дядьки, подпиравшие стену с мозаикой, одобрительно рассмеялись. «Нет», — шептом сказал Петров, который знал, что драться нехорошо. Мужчина сунул руку в мешок и с задумчивым видом пошарил там, пока не выудил наружу не конфету, а целую шоколадку. Петрову это понравилось, но ему все равно казалось, что он обманывает этого человека, потому что Кофта, что была на нем, вовсе не была костюмом. «Вот», — сказал мужчина, — «самому маленькому самое большое». Весь зал радостно загудел смехом. Все вокруг вообще были какие-то слишком веселые. Всех почему-то веселило присутствие в зале с елкой. Петров вернулся к девочкам, но не знал, что делать с шоколадкой. Она была слишком большая, чтобы съесть ее тут же, как делали остальные дети со своими конфетами. Петров не любил шоколад. Ему нравилось в шоколаде только то, как шуршит фольга под бумажной этикеткой. Еще ему нравилось распечатывать шоколад и тихонько рвать фольгу. Она тогда издавала тонкий металлический звук, приятно отличающийся от звука, например, рвущейся бумаги. Петров сжимал шоколадку в руках, пока не подлетела мать и не забрала ее наконец, к облегчению Петрова. Когда с награждением костюмов было покончено, мужчина стал вызывать к себе детей, которые знали какой-нибудь стишок или песню про Новый год. Дети постарше и поувереннее повалили к мужчине пачками, пели не по одному, а хором. Кто-то пел "Маленькой елочки елочки», кто-то в лесу родилась", кто-то пел и то, и другое, и каждый раз получал по конфете в конце исполнения. Петров не пел и не читал никаких стихов, потому что про Новый год ничего не знал. Затем все окружили елку, а мужчина оказался внутри этого круга между елкой и детьми. Дети должны были вытянуть руки вперед и убирать их, чтобы мужчина, оббегавший вокруг елки под веселую мелодию, не хлопнул их по рукам. Петров вообще не стал вытягивать руки, так как был не уверен в своей координации движений. Те, кто не успел увернуться от рукавиц мужчины, должны были потанцевать перед елкой. Петров мысленно порадовался, что его миновала сия чаша, тем более, что одна девочка даже расплакалась, когда ее подвели к елке. Петров не понял из-за чего, но сообразил, что раз девочка плачет, то причина у нее для этого есть. После этого танца мужчина стал спрашивать, кого еще не хватает возле елки. По мнению Петрова, народу было достаточно, однако дети стали кричать, что не хватает Снегурочки. Стали звать Снегурочку. Причем она не отозвалась с первого раза, и надо было каждый раз кричать громче прежнего. Петров заподозрил, что имя этой Снегурочки как-то связано с тем, из чего она сделана, то есть из снега. и поэтому она не отзывается, чтобы не расстаясь в теплом помещении. Когда же Снегурочка все же вышла после того, как ее позвали три раза, и Петров увидел обычную тетку в голубом пальто, Петров решил, что она просто сидела где-то в туалете, и еще предположил, что она может быть просто глуховата, как его дед, которому нужно орать на ухо, чтобы он хоть что-то услышал. Петров решил, что мужчина сейчас начнет орать тётке на ухо, как э, все её тут заждались. Но мужчина продолжил говорить своим обычным, несколько устрашающим голосом. Снегурочка стала удивляться, что елка, стоящая в зале, никакая не праздничная, обычная. Мужчина стал разубеждать ее в этом, говоря, что елка украшена и все в порядке, но Снегурочке этого было мало. Она хотела новогодних огней и стала просить, чтобы дети поуламывали елку, зажечься. Но нет», — подумал Петров, с которого уже хватило криков, Когда он по слогам звал Снегурочку, и когда все закричали «Елочка, зажгись», он из упрямства промолчал. Этот его трюк, к его же удивлению, оказался раскрыт. «Кто-то, видно, не сказал. Кто-то, видно, промолчал», проницательно заявила Снегурочка, отчего Петров проникся к ней невольным уважением. И когда его попросили покричать еще раз, он покричал. И снова ничего не сработало. Снегурочка опять повторила свою мантру про промолчавшего, и Петров во время очередного крика стал с подозрением всматриваться в соседние лица, чтобы узнать, кто молчит. Тут на елке зажглась красная звезда, и по ветвям ее побежали огоньки. Петров знал, что это горит гирлянда, но удивился, что ее можно включать еще и таким способом, а не просто втыкать в розетку. Он стоял, задрав голову киловой верхушке. на елке дома тоже была звезда, но обычная, пластмассовая, без лампочек. Снегурочка же в этот момент предлагала всем собраться в хоровод и походить вокруг елки. Так получилось, что в хороводе Петров оказался по соседству со Снегурочкой. Петров уже знал, что и пионер, и снеговик, и баба-яга, и мужчина с бородой, посохом актера. Он предполагал, что и тетка в голубом пальто тоже какая-то актриса. Но когда она оказалась рядом, Петров увидел, что лицо и руки у нее совершенно белые. Таких не бывает у людей. Снегурочка взяла Петрова за руку, Рука у нее была ледяная. Петров с ужасом и восхищением смотрел на нее все время, что они шли вокруг елки. Он ждал, когда Снегурочка начнет таять и разваливаться у него на глазах. Из всего утра, полного событиями, он запомнил в итоге только эту ее бледность и эту ее руку с такими тонкими костями, что Петрову казалось, что его пальцы гораздо толще, чем у нее, хотя это, разумеется, было не так.